Враги умолкли. не отрывал взгляды от Сейхан, сознавая, что, несмотря на всю свою браваду, обвинение Насра она так не опровергла. Он мысленно прокрутил события последних нескольких дней, однако сосредоточиться было очень трудно, поскольку голова у него гудела, а в груди извивался червь страха. И все же от фактов некуда было деться. Сыхан убила хранителя Венецианского музея, чтобы получить обелиск, убила хладнокровно. А когда она впервые встретила его несколько лет назад, она пыталась убить его. У него в голове звучали слова насра «Всегда надо знать, с кем спишь в одной постели». Грэ этого не знал. Он не знал, кого в конечном счете слушать, кому верить, и уверен был теперь только в одном. Оступаться больше нельзя. За ошибку ему придется расплачиваться не одной только своей жизнью. 19 часов пять минут. Вашингтон. Горит, вырывалась, всхлипывая в ужасе. Пожалуйста, не надо. Ее запястье, стиснутые в руке одного из боевиков, было прижато к верстаку. Другим кулаком он придавливал ей локоть. В нескольких дюймах от нее шипела паяльная лампа. Анишин поднесла раскрытые кусачки к растопыренным пальцам Гарриет. «Эни-мини-мини-мо!» мини, мини она остановилась на безымянном пальце. В тусклом свете лампочки сверкнул бриллиант в обручальном кольце. «Не надо!» Вдруг все вздрогнули, услышав громкий удар. Гарриет обернулась, Анишин выпрямилась. В двух ярдах от них боевик, державший Джека за подбородок, заставляя его смотреть на мучения своей жены, с криком отшатнулся назад. У него из носа хлынула кровь. Джек, ударив его затылком в лицо, рывком вскочил с табурета и бросился следом за ним. Развернувшись, он неуклюже выхватил руками с кованными наручниками пистолет у него из кобуры. — Горит, пригнись! — крикнул Джек, стреляя навскидку. Боевик, прижимавший пистолет к щеке Гарриет, получил пулю в грудь. Он отлетел назад. Его пистолет с грохотом скрылся в темноте. Второй боевик отпустил руку Гарриет, хватаясь за оружие. Бах! Краем глаза гарит увидела, как щекаюха боевика исчезли в облаке крови и мозгов. Однако ее внимание было приковано к Анишену. Та уже отшвырнула кусачки и схватила с верстака пистолет. Молниеносно развернувшись, она навела его на Джека. Гарриет полулежа на столе протянула руку и схватила паяльную лампу. Она направила голубоватое пламя на запястье Анишин. Та вскрикнула, пистолет выстрелил, пуля ударила в бетонный пол и ушла рикошетом в сторону. Рука в куртке Анишин вспыхнул. Она отпрянул назад, роняя пистолет. Джек выстрелил еще раз, однако боль лишь сделала движения Айншин еще более стремительными. Отскочив в сторону, она ударом ноги опрокинула табурет Джеку под ноги и метнулась к двери, оставляя с собой огненный след. Джек выпустил ей в догонку еще две пули, после чего поспешил Гаррит. На мгновение крепко стиснув жену в объятиях, он быстро потащил ее к лестнице. — Нам нужно убираться отсюда. Сейчас сюда. Но у них над головой уже свистели пули, выстрелы были услышаны. Грузовой лифт воскликнул Джек. Вдвоем они побежали к открытой кабине. Джек неловко подпрыгивал на протезе. Они заскочили в кабину. Джек закрыл решетчатую дверь и нажал кнопку шестого предпоследнего этажа. На первом этаже наверняка все перекрыто. Поднимемся наверх. Будем искать пожарный выход. Телефон или просто место, где можно будет спрятаться. Когда кабина поднялась на первый этаж, Джек затолкнул Гарриет в дальний угол кабины. Загромели выстрелы. В темноте вспыхнули лучи фонариков. Боевиков было человек двадцать. Да, Джек оказался прав. Им нужно будет искать какой-нибудь другой выход или звать на помощь. Но если это не получится, где-то прятаться. Кабина лифта поползла вверх. Джек обнял Гарриет, топрельнула к нему. — Джек, как? Ведь ты был такой... Спятивший, Джек покачал головой. Господи, горит. Неужели ты думаешь, что я действительно настолько плох? Конечно, был тот случай в гостинице, извини, что я тебя ударил. На последней фразе его голос немного дрогнул. Горит крепче прижалась к нему, принимая извинения. «Когда тебя свалили выстрелом из тазера, я решила, что в нервной системе произошли какие-то необратимые изменения». Она снова стиснула мужа. «Слава богу, я ошибалась».